Роман Был конец лета. День выдался печально светлый, легкий, солнечный. Двор центральной городской больницы был заполнен снимающими, и журналистской братьей. Все смотрели наверх, пытаясь определить то самое окно, где врачи спасали жизнь Юрия Погодина. Вокруг двери палаты стояли два крепких вооруженных охранника. Чуть в сторонке разговаривал с кем-то по мобильнику помощник Коля Утилов. А в операционной палате сразу несколько врачей оперировали Погодина. Бесшумно, почти на автомате, подавали нужные лекарства, растворы, донорскую кровь, разрезали мышечную ткань спины, в которую попали пули следили за капельницами и за пульсом больного. Елена Погодина и ее дочь Маша расположились в вестибюле на просторном диване, напряженно поглядывая в сторону операционной и провожая вопросительными взглядами каждого человека в медицинском халате. К ним направились Крупин и Николай Утилов. Крупин что-то сказал помощнику, тот кивнул, нехотя отошел в сторону. Сам же Крупин присел рядом с Еленой, Та насторожилась, напряглась. Крупин негромко поинтересовался. «Не для следствия. На ваш телефон не поступали звонки с угрозами?» Елена неприязненно взглянула на него. «Вы следователь?» «Я больше, чем следователь», — спокойно ответил Олег. «Так поступали звонки или нет?» «По-моему, нет. По крайней мере, я такого не помню». «Была пара звонков», — вмешалась Маша. «Мам, тебя дома не было, и мужской голос попросил передать папе, что у него будут сложности, если он не оставит идею с отслеживанием поставок оружия в Чечню». «Почему ты мне не сказала?» «Я папе сказала». Крупин бросил взгляд на дочь, красивую, длинноволосую блондинку. «И что, отец?» Отмахнулся и посоветовал не забивать голову чепухой. «И правильно посоветовал», — заметила мать. Крупин не оставлял Машу в покое. «Второй звонок?» «Днем», — вспомнила та. «Мамы опять не было. По-моему, тот же голос посоветовал не соваться папе то ли в Краснодарский, то ли в Красноярский край». «И опять ты мне ничего не сказала», — сказала Елена. «Мне папа запретил!» — довольно громко произнесла дочь. «Он ведь знает твою мнительность и всякие разные страхи!» Крупин не отставал. «Как давно это было?» «Давно. Месяца три тому. Он меня удивил вчера вечером», — вдруг спокойным тоном произнесла Елена. «То есть накануне покушения?» Нервный пришел, дерганый. Сказал, что надо разобраться в какой-то интриге. А до этого ему сон приснился, будто его расстреливают. Крупин ответить не успел. Увидел идущего после операции профессора и поспешил ему навстречу, бросив женщинам. «Подождите меня здесь». Утилов увязался было следом, но Крупин решительно остановил его. «Позвольте, я сам переговорю с профессором». «Вам не кажется, что вы слишком много на себя берете?» — огрызнулся помощник. «Беру столько, сколько положено». Помощник сконфуженный и раздосадованный остался на месте. Крупин двинулся по коридору дальше. Профессор устало посмотрел на Крупина. Нехотя ответил на рукопожатие. «Какие новости, профессор?» — напрямую спросил Крупин. «Простите, а вы кто?» «Советник Юрия Алексеевича». Профессор окинул его изучающим взглядом, кивнул на дверь своего кабинета. Доктор молча впустил посетителя в кабинет, вошел сам. Крупин без разрешения шумно опустился в кресло, вопросительно поднял на доктора глаза. Тот не спеша проследовал за стол. Профессор бегло пролистал какие-то бумаги на столе, между прочим, сказал Крупину, «Все обойдется». «Насколько опасно ранение?» «Вообще не опасно». «Стрелял либо идиот, либо классный профессионал». Крупин чуть подался вперед. «С чего вы взяли?» Профессор из-под очков бросил на него удивленный взгляд. «Вы спрашиваете так, будто ведете допрос». «Считайте, что это допрос», — спокойно ответил Крупин. «Что?» «Как вы квалифицируете ранение?» Профессор помолчал, глотая профессиональную обиду, по-деловому сообщил. «Ранение странное, покасательное. Задетые лишь мягкие ткани спины. Основные органы целы и невредимы. Очень странно». Крупин поднялся. «Я хочу вас попросить, когда выйдете к журналюгам, «Вы считаете, я должен выйти?» «Обязаны. Не я же буду излагать им медзаключение. Так вот, когда будете говорить, пожалуйста, ни слова о странном ранении». «Ранение тяжелое, но, к счастью, не смертельное. Понимаете?» Профессор поднял брови. «Значит, стрелял все-таки профессионал?» Крупин сделал шаг к двери, остановился, жестко предупредил. «Стрелял преступник, а заниматься анализом особенностей выстрела будут люди совсем из другого ведомства. Ваше дело выйти во двор и внятно изложить медицинское заключение, без всяких комментариев». «Вас понял, извините». Крупин вернулся к женщинам, рядом с которыми мрачно маячил Утилов, Пристроился рядом с Еленой с противоположной стороны. Некоторое время помолчал, потом сдержанно улыбнулся и даже подмигнул женщинам. «Поздравляю!» «Все отлично!» «Жизнь Юрия Алексеевича вне опасности!» Елена посидела какое-то время безучастно. Затем плотно обхватила лицо ладонями, и спина ее задрожала. Маша обняла мать, погладила по голове. По-взрослому вытерла ей слезы. «Все, мать, успокойся. Ты даже от радости готова реветь». «Мам, ну все». Николай Утилов неожиданно поднялся, быстро отошел в сторонку, и было видно, как тяжело, с облегчением он плачет, прикрывая лицо носовым платком. Елена взглянула в его сторону, вдруг быстро, как по команде, успокоилась. Подбадривающая с улыбкой кивнула дочери и виновато обратилась к Крупину. «Извините, спасибо вам. Все будет хорошо», — снова улыбнулся тот. «Будем помнить этот день как некий знак на будущее». Елена не поняла его и удивленно наморщила красивый лоб. «Как вы сказали?» «Хорошо то, что хорошо кончается. И хорошо начинается». Особняк на Кузнецкой улице был отлично отреставрирован. Убранство помещения дышало роскошью и порядком. В холле каждого этажа незримо, но вполне ощутимо присутствовали секьюрити. Хозяин особняка, улыбчивый и предупредительный Семен Маркович Лазовский, лично встретил на втором этаже уважаемого гостя, Петра Ивановича Мамонова. Кивнул помощнику, чтобы тот оставил их. «Петр Иванович, я просто ошарашен случившимся. Кто мог решиться на подобное? Покушение на заместителя секретаря Совета Безопасности. Куда смотрят органы правопорядка?» «Поверьте, уже стало страшно выходить на улицу». Мамонов иронично посмотрел на собеседника. «Вы так часто выходите?» «Но не обо мне речь». «Я чаще езжу на автомобиле». «В бронированном», — засмеялся Мамонов. Лазовский замер и крайне серьезно кивнул. «Да, вынужден именно на бронированном. Но если стреляют в людей ранга Погодина, то что говорить о простых смертных?» Они вошли в гостиную, расположились за низеньким инкрустированным столиком. Мамонов прикрыл ладонью... «Ладонь предпринимателя», взял из вазы ароматную карамельку, спокойно улыбнулся. Лазовский сел поудобнее и приготовился слушать, подперев подбородок острым кулачком. Мамонов пожевал конфетку, смял фантик. «Есть неплохая идея, Семен Маркович». Лазовский прикрыл его ладонь своей. «По-моему, у вас плохих не бывает». «К сожалению, бывает» но это замечательное. Вот только не уверен, оцените ли вы ее. «Да уж попытаюсь, излагайте, Петр Иванович». Тот помолчал, продолжая жевать конфету, снова хитровато улыбнулся. «А что, если покушение на Погодина рассмотреть совершенно неожиданном направлении?» Лазовский подался чуть вперед. «Например...» Например, усмотреть в нем политическую подоплеку и выставить Юрия Алексеевича в качестве кандидата в президенты. Лазовский вытаращил на гостя глаза. Какое-то время смотрел на него, как на сумасшедшего. «Погодина?» «Погодина Юрия Алексеевича». «Шутите?» Мамонов выдержал его взгляд, спокойно ответил. «На полном серьезе». Лазовский азартно потер кончик носа. «Нет, все-таки шутите. Неужели вы считаете, что у этого господина есть хоть какие-то шансы на президентское кресло? А почему нет? Не тот масштаб. У него же напрочь отсутствует харизма». Напомню, что он в свое время был лидером профсоюзов России. «Но времена меняются, Петр Иванович!» «Его уже, поди, позабыли!» Мамонов усмехнулся, отрицательно покачал головой. «Помнят, Семен Маркович, еще как помнят! Мы проводили исследования. Поэтому ваш Крупин и брякнул нечто подобное перед журналистами!» Лукаво спросил Лазовский. Я решил, что парень шутит или выпил лишнее. Мамонов взял вторую понравившуюся конфетку. Заявление Крупина — это очень взвешенный шаг, поверьте. Лазовский вскочил, в озабоченности заходил по кабинету. Остановился вдруг напротив гостей и заговорил почему-то шепотом. — Президент. — Понимаете? Президент фактически назначил преемника, Дмитрия Дмитриевича. И вы являетесь руководителем предвыборного штаба Долгова. Можете расшифровать эту шараду? Могу, но по порядку. Вы либо разыгрываете меня, либо затеяли какую-то дьявольскую игру. По порядку. Мамонов запил недожеванную конфетку кофе. Вы знаете нашего президента. Сегодня он назначает преемника, завтра придает его анафеме. Все зависит от здоровья и настроения. К сожалению, да. К сожалению. Второе. Харизма господина Погодина. Атомная бомба, ядерный реактор – ничто по сравнению с теми амбициями, которые бродят в душе нашего героя. Лазовский снова потер узкие ладошки. «Если бы мне эту чушь говорили не вы, а кто-нибудь другой, я бы немедленно послал его к чертовой матери. А сам герой знает о собственных перспективах?» «Пока не знает. Выздоровит, узнает». «Не взбрыкнет? Обязательно, но ненадолго». Лазовский сел на место, откинулся на спинку кресла, некоторое время холодно и внимательно смотрел на гостя. «Говорят, у него очень красивая дочь». Мамонов с понимающей улыбкой рассмеялся. «Хотите приударить?» Лазовский поднял ручки. «Боже, сохрани!» «Куда мне с лысой башкой?» «Кривыми ногами и букетом болячек!» «Пусть за нею приударят молодые!» Думаю, найдем таких. Девочка проблемная. А чем? Неконтактная, резкая, своенравная. В мать. Значит, еще не нашелся тот герой, который контакт наладит, резко снимет, со своенравием смирится. А заодно и маму пригладим. Мама, кстати, бывшая чемпионка страны по гимнастике. Лазовский цокнул языком. «Ого!» «Хотя завидовать особенно нечему. Гимнастки с возрастом превращаются в редких фурий. Истерии, депрессии, скандалы — полный набор». Мамонов рассмеялся. «Вот вы уже и в материале. Будем работать по всем фронтам, Семен Маркович, в том числе и по семейному». Лазовский снова помолчал. Снова пожевал губами, щелкнул тонкими нервными пальцами и в упор посмотрел на собеседника. «Петр Иванович, только честно, вы ищете во мне союзника?» «Соратника». «Любопытно». Олигарх активно что-то просчитывал. «Вы завариваете кашу без меня?» И теперь хотите, чтобы я в этом участвовал? А если меня не устраивает ни ваш главный герой, ни ход вашего сценария? Значит, я откланяюсь и покину ваши прекрасные апартаменты. Лазовский мелко рассмеялся, позвонил в крохотный золотой колокольчик. Начну с того, что никуда я вас не отпущу. Вы мой пленник. Ну и второе. Вы не ответили на мой самый главный вопрос. Относительно долгого? Относительно вас и долгого. Вошел вышкаленный и элегантный молодой человек, замер у порога. Лазовский приказал, принеси напитки. Тот быстро и бесшумно вернулся, неся под нос с бутылкой дорогого виски, разлил его по рюмкам и удалился. Мамонов и Лазовский чокнулись, сделали по маленькому глотку. «Вы решили сменить фаворита?» Стремился понять интригу Лазовский. Мамонов не без превосходства улыбнулся, сделал еще один глоток виски. «Фаворит остается прежним». Изменилась скорее общая ситуация в стране. К сожалению, уважаемый Дмитрий Дмитриевич В последнее время допустил ряд существенных промахов, и его победа на выборах не представляется однозначной. К тому же он стал совершенно неуправляемым. Лазовский то ли не понимал, то ли хитрил. «Что-то, Петр Иванович, я путаюсь. Вам нужен подстраховочный кандидат или кандидат на вышибаловку?» «Нам, Семен Маркович, уточнил гость, нам!» «Надеюсь, теперь мы будем под одними знаменами!» Они чокнулись, сделали по глотку. «У нас действительно нет намерения менять фаворита. Но мы не хотим зависеть от экспромтов президента. Нам нужен свой кандидат. Погодину мы просчитали» и постараемся привести к президентскому креслу. Но по пути к президентскому креслу он может стать таким же придурковатым, как и долгов. Власть развращает. Будем следить. Мы это умеем. А заметим придурь. Быстренько отправим на свалку. Лазовский снова откинулся на спинку кресла с веселым удивлением посмотрел на гостя. «Дмитрий Дмитриевич, еще не в курсе вашей игры?» Мамонов ответил ему таким же взглядом и с явной подковыркой ответил. «Еще нет. Если вы, конечно, не поспешите ему доложить». «Обижаете, Петр Иванович. Я не из породы стукачей. Знаю». «Потому и пришел именно к вам. Вы один из немногих, кто посвящен в эту игру». «Намек понял. Благодарю». Олигарх благодарно склонил голову, подлил виски. «И все равно Долгов вскоре что-то заподозрит», — промурлыкал он. «Не может не заподозрить». «Почему?» «Потому что он опытный волчара». Ваш Крупин ведь уже озвучил, что погоден возможный кандидат в президенты. И что? А то, что Крупин — член вашей команды. Мамонов достал носовой платок, шумно высморкался. Во-первых, господин Крупин уже не наш. Сегодня я его уволил. А во-вторых, пусть Долгов подозревает. Это придаст дополнительную интригу выборам. Лазовский, похоже, понял весь расклад, поэтому напрямую поинтересовался. «Как я догадываюсь, вы предлагаете мне финансировать Погодина?» Мамонов сам налил виски себе и Лазовскому, коснулся его рюмки и отпил. «Я, Семен Маркович, сказал вам больше, чем следовало, и уж вам решать, финансировать Погодина или нет». «Но...» «На мне уже висит Долгов, и Кумаков не позволит мне соскочить, а две телеги, которые явно везут в разнос, я не потащу. А вы хорошенько подумайте, какую из вам целесообразнее тащить». Лазовский усмехнулся. «Предложение, от которого трудно отказаться, да?» «Хорошо, я подумаю». «Ну вот и ладненько». Мамонов допил виски, пожал руку олигарху. Когда Лазовский уже провожал гостя к выходу, тот задержался у двери и спросил. «Сергей Горленко, тележурналист, он ведь ваш человек?» «Скажем так, я плачу ему небольшую зарплату. Но он успешно мочит как Долгова, так и вас». «Своего кормильца?» «Как это понимать? Разве ворон клюет ладонь, в которой лежит зерно?» Лазовский мелко с удовольствием рассмеялся, приобнял Мамонова. «Дорогой Петр Иванович, пусть это будет моей профессиональной тайной. У вас ведь есть свои тайны? Вот на то мы сойдемся». Маша сидела за рулем довольно потрепанного жигуленка, мать расположилась рядом. Они выехали с территории больницы, выскочили на широкую улицу и понеслись в сторону центра. Некоторое время женщины молчали. Затем Елена то ли для себя, то ли для дочери негромко произнесла. «Не могу понять, что он мог такого сделать, чтобы в него стреляли?» Маша не расслышала, повернулась к ней. «Что? Кто и за что хотел убить отца?» – повторила мать. «Или псих, или по делу». «По какому делу?» – Маша взглянула на мать. «Ты хорошо представляешь, чем занимался наш папочка?» «Ни черта я не знаю». «Именно. Ни ты, ни я не имели ни малейшего представления о его деятельности». «Что ты имеешь в виду?» Да все что угодно, хохотнула дочь. Бизнес, государственные тайны, просто служебные интриги. Мы же ничего о его работе не знаем, мама. Может, он там убивал, людей ел. Откуда ты знаешь? Бред, конечно, но все же. Я знаю, Маша, главное. Жестко произнесла Елена. Твой отец кристально честный человек. Жил только на зарплату. Пользовался только тем, что полагалось по службе. Честный, порядочный, принципиальный. К сожалению, вот за это и подстрелили. «Что? Что ты сказала?» «Честных, порядочных, принципиальных как раз и убивают в первую очередь», объяснила Маша матери. «Потому что они как бельмо в глазу. Они мешают жить остальным, нормально жить, богато, в удовольствие». Елена недоуменно смотрела на дочку. «Как ты можешь так говорить, Маша?» «Могу, потому что обидно за отца. Крупный государственный чиновник. Замсекретаря совбеза. А живем как бомжи в несчастной трехкомнатной квартирке. И на смешную зарплату. Вот поэтому и подстрелили. Чтоб другим совесть не мутил». Мать некоторое время молчала. Глядя на дочь и печально. Затем откинула голову назад, усмехнулась. Жестокая ты, дочь. Хотя я тоже часто об этом думала. Даже пыталась поговорить с ним. Бесполезно. «А выводы?» — ухмыльнулась Маша. «Хоть какие-то выводы он сделает после случившегося?» «Вряд ли». Она вдруг что-то вспомнила. Села поровнее, произнесла так, будто открывала какую-то страшную тайну. «Знаешь, Маша, он предчувствовал, что в него будут стрелять. С чего ты взяла?» «Он действительно вчера был какой-то странный, раздраженный, злой. Уснул только под утро». Дочка отмахнулась. «У тебя все злые и раздраженные». Елена отрицательно покачала головой, серьезно повторила. «Нет, правда, таким его я еще не видела. Писал что-то, потом рвал написанное. Он правда что-то предчувствовал».